Глава третья. Временная база группы была организована недели раньше, в одном из мотелей, в восьми милях к западу от города. Интенсивность дорожного движения здесь была слабая, и теоретически до города можно было добраться, не привлекая нежелательного к себе внимания, минут за двенадцать. Но в тот день сидящим в обеих машинах, чтобы проделать путь обратно, понадобилось существенно больше времени. Парни из «Шевроле» добрались первыми. Для них это было проще, поскольку ни тот, ни другой не был ранен. Сначала они проехали 10 миль на север. Сидящий за баранкой, известный под именем Василий, чтобы не попасть в лапы полиции, сначала дал было газу, но потом сбросил скорость и ехал лишь чуточку быстрее ограничения, и скоро они достигли густой лесополосы, за которой расстилался широкий пустырь. Местечко было вполне укромное – но они понимали, что сжигать здесь их поврежденный автомобиль было бы неразумно. Это все равно, что послать копам карту с меткой, а вдобавок приписать «Здесь находится городской внедорожник, который вы ищете». И если бы его можно было вывести отсюда, то этот «Шевроле» им еще как-то пригодился бы, так что они принялись за работу. Включив заднюю передачу, Василий направил машину прямо на железобетонный столб в конце забора и врезался в него. потом отъехал повторил маневр, выбрался из автомобиля и проверил вмятину. Нормально, решил он. Вполне глубоко, чтобы скрыть небольшую вмятину, полученную, когда они задели полицейскую машину, но и не столь заметную, чтобы дать патрульному предлог их остановить. Он объехал лесополосу, вытер все, что можно в кабине, а его напарник по имени Анатолий тем временем поменял номера. Потом, Они пересели во вторую машину и на ней, по диагонали, проделали заключительный 13 отрезок пути. За рулем Тойоты сидела Наташа. Сначала она направила автомобиль на юг и проехала 6 миль. Наташа проделала это легко и не торопясь. Ехать не спеша у нее был свой резон. Она очень беспокоилась о том, как идут дела у подельников. Парень, которым Ричард заткнул окошко, Петя, в результате серьезно повредил плечо. Наташа не знала, в какой момент именно, когда им затыкали окно или когда вытаскивали обратно. Тогда он молчал, но теперь лицо его было бледным, как полотно, и всякий раз, когда машину встряхивало, он постановал. Илья же, которого Ричард вырубил, был все еще без сознания. Наташу все это очень тревожило, ей не хотелось, чтобы ее товарищи пострадали еще больше. Она искренне желала, чтобы оба как можно скорее встали на ноги, насколько это было в человеческих силах. Обрисовать все, что случилось сегодня, иначе как полный провал, было трудно. А с провалом над ними нависла угроза замены, которая увеличивается, если команда останется неукомплектованной. И этого следует избежать любой ценой. Проехав 15 минут, они остановились на стоянке возле дешевой придорожной кафешки. Наташа поменяла номера, в то время как другая женщина, Соня, помогла Пете перебраться в другой сменный автомобиль. Потом обе они вместе перенесли бесчувственного Илью и удалили следы своего пребывания в кабине первого. И двинулись дальше, к мотелю, но не прямо, а сделав крюк, что удлинило дистанцию на 12 миль, и, в общем-то, без этого можно было обойтись. На каждом отрезке пути Наташа старалась вести машину, не торопясь, от отчасти благодаря основательной выучке. а отчасти и от того, что всегда старалась делать свою работу как следует, чем очень гордилась. Но главным образом в связи с тем, как мало она ждала от следующего этапа всего процесса. Доклад. Сделать звонок ей было не очень трудно. Наташа без проблем опишет все, что произошло. Она знала, что связник выслушает ее, не перебивая. Все возможные вопросы прибережет к концу доклада, даст отбой, и потом... Останется только ждать вердикта. Продолжать работу или выйти из игры. Получить шанс на победу или потерпеть крах. Информация пойдет по цепочке наверх, от инстанции к инстанции, а там уже примут решение. Кто к этому причастен и на каком уровне это происходит, Наташа не знала. Но вся система устроена именно так, ради обеспечения безопасности. В мире, где она сейчас обитает, царит так называемый принцип компартментализации, то есть разделение всей сети на отдельные звенья. Она подозревала, что должны быть и местные связи, кто-то, кто держит нос по ветру и руку на пульсе. Он первым делом поднимет тревогу и, возможно, да, а возможно и нет, тоже вовлечен в игру. Возможно, да, возможно и нет, он влияет на результат принятия конечного решения. Вычислить его или ее было бы вполне реально, считала она. а может и необходимо, и конечно желательно. Но эту проблему Наташа будет решать позже. Сейчас нужно беспокоиться только о том, чтобы группа, следовательно и сама она, тоже продолжала заниматься оперативной работой. Старший офицер взял на себя труд обыскать Ричара лично. Делал он это со всей тщательностью, не торопясь. Резерфорда затолкали на заднее сиденье первой машины еще до того, как полицейский добрался до талии Ричера. «Авторитет восстанавливает», — догадался Ричер. «Хочет показать, по чьим правилам тут играют». Ричер стоял, не двигаясь, и дал ему закончить. Потом полицейский отошел в сторонку и сделал звонок по мобильнику, а другой проводил Ричера ко второму авто и усадил сзади. Ричард думал, что полицейский участок находится где-нибудь не в самом центре города, здесь земля и недвижимость дешевле, и удивился, когда путешествие закончилось уже через две улицы. Благодаря мигалке с сиреной они пулей проехали перекресток, на следующем повороте свернули налево, потом снова налево и встали на стоянке рядом с довольно большим зданием из песчаника Фронтон его подпирали колонны в греческом стиле, стены были украшены параллельными рядами многочисленных окон. Сидевший за рулем служитель закона поставил машину рядом с той, которую так неловко задела «Шевроле» и вышел. Табличка в рамке гласила, что в этом здании располагается городской суд, а маленькими буквами снизу было приписано, что здесь же прибывает городское казначейство, канцелярия города, а также полицейский участок. Для полного комплекта не хватало только городской тюрьмы. Полицейский провел их мимо входа с портиком посередине фасада здания. этот вход видимо был предназначен только для тех членов общества которых не арестовывают и завернул за угол остановился перед простой металлической дверью и не обращая внимания на щель сканера для считывания магнитных карт открыл ее своим ключом по тускло освещенным ступенькам цементной лестницы провел ричера вниз они оказались перед стойкой дежурного та была до самого потолка закрыта стеклом полностью занавешенным шторами Напротив располагалась лестница, украшенная с обеих сторон медными перилами. Видимо, по ней добропорядочные граждане поднимались наверх, чтобы подать заявление, навести справки или обратиться с каким-нибудь иным законным делом. Полицейский нажал на кнопку звонка. Через секунду отворилась дверь, за которой оказалось помещение регистрации арестованных с обезьянником. За большим деревянным столом их уже поджидал еще один полицейский. За его спиной стояло два письменных стола, а на них старенькие, но еще вполне пригодные компьютеры, которые в данный момент были выключены, а также стопка глубоких, раскрашенных во все цвета радуги пластиковых подносов и анемичный и блеклый цветок в горшке. Стены были увешаны плакатами, предупреждающими граждан о рисках, связанных с преступным миром и поощряющим их самим брать на себя ответственность за собственную безопасность. Полицейский цапнул один из подносов и бросил его на стол поближе к Ричару. «Положите сюда ваши личные вещи», — скучным голосом проговорил он. «Когда выпустят, получите их обратно». Ричар выложил наличные деньги, зубную щетку, пластиковую карту и паспорт. «Это все? А что мне еще нужно?» Полицейский пожал плечами и стал пересчитывать деньги. Когда закончил, выписал и вручил Ричару расписку и повел его по коридору к двери с табличкой «Допросная номер 2». Стены в ней были обшиты звуконепроницаемой плиткой. Ричард и раньше бывал в таких комнатах. Он знал, что стены в них полностью поглощают звук и служат одним из компонентов психологического фокуса, дающего подозреваемому иллюзию, что они находятся там, где можно спокойно поливать грязью своих подельников, и они об этом ничего не узнают. К гладкому цементному полу намертво были привинчены металлический стол и два стула. Окно для наблюдения с этой стороны выглядело как зеркало, и стены по всему периметру на уровне живота были опоясаны тревожной ленточкой. Ричард подозревал, что его привели сюда, потому что здесь у них только одна камера, и им не хотелось бы, чтобы он получил возможность перекинуться словом с человеком, которого спас. Слишком большой риск, а вдруг они договорятся и станут давать одинаковые показания. Было понятно, что им нужно выдержать его в состоянии тревожного ожидания, как минимум час, может быть, даже два. Обычная тактика. Полная изоляция порождает в человеке желание поговорить, а уж оно легко может обратиться в потребность во всем признаться. Он сам частенько пользовался таким приемом. Да и против него этот рычаг не раз применяли. Оба стула были привинчены слишком близко к столу, сидеть было неудобно. поэтому Ричард устроился на полу у стенки напротив двери. Она снова открылась, когда метроном в голове сообщил ему, что с тех пор, как его сюда сунули, прошел час и тридцать семь минут. Или девяносто семь минут. Самое большое двузначное неделимое число. Одно из самых его любимых. Добрый знак. Только вот самодовольная улыбочка на лице вошедшего в комнату человека не предвещала ничего хорошего. На вид ему было не больше тридцати. Кудрявые волосы, круглая физиономия. Продолжая улыбаться, он сел на стул спиной к зеркалу. «Вижу, вы тут совсем обжились. Прошу прощения, что заставил вас ждать. Может быть, сядете на стул? Вот здесь, напротив. Побеседуем, посмотрим, как можно уладить ваше дело». Ричард пожал плечами, словно ему все равно, где сидеть. Встал, потянулся и кое-как втиснулся на стул с другой стороны стола. «Меня зовут Джон Гудиер», — представился человек, улыбаясь еще шире. «Я работаю здесь следователем». «Джек Ричард. Я это знаю. Но вот чем вы занимаетесь, мне неизвестно. Что вы делаете в моем городе?» «Ничего. В вашем городе я оказался случайно». «В каком смысле случайно? Вас похитили инопланетяне и случайно забросили сюда?» «Я приехал сюда на попутке Меня подвез один парень. У него здесь какое-то дело. Задерживаться я здесь не собирался. Хотел просто перекусить, выпить кофе, а потом ехать дальше. Другими словами, вы планировали задержаться здесь ровно настолько, чтобы успеть обчистить какой-нибудь магазин? Что? Гудиэр достал из кармана зубную щетку Ричера и положил ее на стол. «Видите ли, я ввел вас в заблуждение». «Мне все-таки известно, что вы тут собирались сделать. Выставить эту штуку, держа руку в кармане, будто там у вас пистолет. Люди не всегда на это клюют, но многие просто не хотят рисковать, я прав?» «Вы идиот». «Правда?» — улыбнулся гудиер «В таком случае расскажите мне все сами». Он достал рулончик бумажных денег Ричера и положил его на стол рядом с зубной щеткой. «У вас есть банковская карта, но вот эти банкноты вы ни в каком банкомате не брали. Там выдают свеженькие, хрустящие. А такие застревают, могут машину застопорить. Где вы их взяли?» «Заработал». «Как?» «Это для меня было новое дело. Попробовал силы в музыкальном бизнесе». гудиер наклонился к нему поближе. «Послушайте умный совет Ричера». У нас на дворе 21 век, в каждом полицейском участке есть компьютеры, и все они соединены друг с другом. Я разослал ваши приметы по всему штату Теннесси, а также по девяти ближайшим штатам, и совсем скоро получу результаты. Очень скоро. Возможно, уже через несколько минут. Разумнее будет признаться раньше. Расскажите все сами, прямо сейчас, и я помогу вам правильно оформить показания, отянуть время, пока я не получу пачку распечаток из всех штатов, «Для вас же хуже. Намного хуже. Кто знает, какая придет насчет вас информация, какие могут всплыть факты для начала бродяжничества, уж это само собой». «По дороге в город я что-то не видел ни одного озерца», сказал Ричард. «Теперь мне становится понятно». «Что понятно?» «Почему вы пытаетесь ловить рыбку здесь, причем в мутной воде? У вас нет причин подозревать меня в каких-нибудь преступлениях». Да, я путешествую налегке. И что из этого? Я это делаю уже много лет. С тех пор, как уволился из армии. И скажу вам прямо, ни с какими полицейскими управлениями вы не связывались. С чего вы это взяли? Если бы это было так, вы давно получили бы ответ. Давайте на чистоту, я ведь человек заметный, верно? И ни в Теннесси, ни в других штатах вы не найдете преступников с моими приметами. Но дело даже не в этом, и по двум причинам. Первое, я нигде долго не задерживаюсь. А вторая вы просто не могли связаться ни с каким отделением полиции. Системы у вас не работают. Улыбочка Гудиера сразу слиняла. Что вы знаете о наших системах? Что вам рассказал Резерфорд? Тот парень, которого вы незаслуженно арестовали? Ничего. Мы вообще не разговаривали. Мне не надо было. У меня своя автономная система. что за система такая голова на плечах с глазами и мозги варят да бросьте вы детектив это ж дураку понятно ваш офицер докладывал о моем аресте по мобильнику дистанционный пульт в его машине не работает компьютеры в помещении где оформляют задержанных выключены камеры видеонаблюдения тоже не работают и такое творится не только в полицейском участке светофоры в городе тоже вышли из строя И вообще, в вашем городе происходит черт знает что. В чем дело?» Гудиэр поерзал на стуле, но на вопрос не ответил. «Ну хорошо, давайте опустим все то, что к делу не относится, и заглянем вглубь проблемы. Почему кто-то хотел похитить Резерфорда? По виду человек он совершенно безобидный. А кто говорит, что его хотели похитить?» «Я». «Да что вы понимаете в похищениях?» «Кое-что понимаю». Когда я вижу такое, мне сразу ясно, это засада. А ваш Резарфорд ничего этого не видит, и он нуждается в защите. Вы должны пока подержать его под арестом для его же блага и позвонить в ФБР. Похищение людей – это их компетенция. Это, я полагаю, не составит большого труда. Давайте не будем бежать впереди паровоза. На губах Гудиера снова заиграла улыбочка. Не рановато ли выходить на федеральный уровень? «Ну да, может быть, эти типы, которым вы начистили морду, пытались схватить Резерфорда. Но вы что, умеете читать чужие мысли? Вы же не знаете, что они собирались с ним сделать? Если они пытались схватить его, а я не утверждаю, что так и было, потому что мы этого не знаем, возможно, они просто хотели отвезти его куда-нибудь в тихое местечко, где можно откровенно обменяться взглядами. Может быть, даже выдать ему добрых старых звездюлей. При всем уважении... Я не могу утверждать, что он этого не заслуживает. Черт возьми, если бы это была попытка мести, весь город ходил бы в подозреваемых. И мне понадобилось бы еще одна тюрьма, да и размерами побольше. И даже если вы правы, поверьте, все хорошо, что хорошо кончается. И давайте на этом поставим точку. А почему не написать заявление? Я напишу, вы отправите в ФБР, сделайте свою работу. Ведь ваша работа служить и защищать, или как там говорят у вас в штате. Для этого и компьютер не нужен. Приберегите свои идиотские теории для себя. Нет, но ну почему вам так хочется сунуть дело под сукно? Что такого натворил этот ваш Резерфорд? А почему вам так хочется вынести ссор из избы? В вашем положении, Ричер, это не очень-то умно. Будете продолжать в том же духе, и мне захочется повнимательней приглядеться к вашей здесь роли. Говорят, одного вы избили до потери сознания, другого засунули в окошко автомобиля. За такие фокусы можно получить реальный срок. Я никого не избивал. Просто тротуар был какой-то скользкий. Вот и все. Первый сам поскользнулся и ударился о стенку, а второй просто споткнулся. Ему еще повезло, что окошко в машине было открыто, а то получил бы большой синяк. «Ладно, давайте вернемся туда, откуда мы начали. Вы сказали, что эти люди пытались Резерфорда похитить. Зачем?» «Откуда мне знать? Никто не хочет сказать мне, в чем он провинился». «Что между вами общего?» «Между нами нет ничего общего». «Это он дал вам эти деньги?» гудиер кивнул на стол. «Нет». «Он нанял вас своим телохранителем?» «Нет». как он с вами связывался? Он никак со мной не связывался. Где вы познакомились? Мы не знакомы и никогда раньше не виделись, до сегодняшнего дня. Я просто увидел, что он направляется прямо в ловушку. Я помог ему не попасть в нее. Это получилось спонтанно. Вы что, добрый самаритянин? Наверное. Куда Резерфорд ходил до того, как был в кофейне? На Луну. У него там тайное любовное гнездышко. Я подумывал взять его на прокат, но раздумал. Зеркала на потолке маловаты. «Советую вам относиться к нашей беседе серьезно, мистер Ричард. А зачем? Ведь и вы дурака валяете». Гудьяр ничего на это не сказал. «Если хотите, чтобы я был серьезен, дайте мне листок бумаги. Я напишу заявление ФБР. Никакой бумаги вы от меня не получите». тогда отвезите меня на трассу. Я следователь, а не таксист. Тогда, раз уж вы не предъявляете мне обвинения в грабеже воображаемого магазина, похоже, делать мне здесь больше нечего, или я вызову своего адвоката. Адвокат не понадобится, сказал Гудиер и помолчал. Ну хорошо, вы можете быть свободны, но примите мой добрый совет. Долго у нас не задерживайтесь. Как можно скорее покиньте город, лучше прямо сейчас. и самое главное Никаких общих дел с Расти Резерфордом.